Глава 17. Дебора ждала меня у скромного домишки за 2 миллиона долларов с частным тупичком в коконат Гроуф. Улица была наглухо забита прямо от будки охраны до самого дома, примерно на полпути вниз слева. И толпа негодующих жильцов дымящимся роем общества низкоарендной платы стояла вокруг на своих тщательно подстриженных газонах и дорожках осуждая вторжение полицейских в свой маленький кусочек рая дебра была на улице, указывая оператору, что снимать, из какого угла. Я с Коди Астр, следующими за мной по пятам, поспешил присоединиться к ней. «Что за нахуй?» – упросила дебра прищурившись на детей около меня. «Это называется дети», – сообщил я. «Они зачастую являются побочным продуктом брака, вот почему ты можешь быть незнакома с ними». Ты что, бля, совсем с нарезки съехал, что привел их сюда? Ты не должна говорить такие слова, ликующе сообщила Астер Деборе. Ты должна мне пятьдесят центов за то, что это сказала. Дебора раскрыла рот, покраснела и снова закрыла. Ты должен увести их отсюда, произнесла она наконец. Они не должны это видеть. Мы хотим это увидеть, сказала Астер. Тихо велел я, вы обе. Господи боже, Декстер, сказала Дебора. Ты велела мне приехать немедленно, сказал я. Я приехал. Я не могу нянчиться с парой детишек, сказала Дебора. Тебе не придется, ответил я. С ними все будет в порядке. Дебора уставилась на них. Они уставились на нее. Ни один не мигнул, и на мгновение мне показалось, что моя дорогая сестра сживет свою нижнюю губу. Затем она потрясла головой. — Хуй ним, — сказала она, — у меня нет времени для препирательств. Вы оба ждите там. Она показала на свой автомобиль, припаркованный через улицу, и схватила меня за руку. Она потащила меня к дому, около которого бурлила кипучая деятельность. — Глянь-ка, — сказала она, указав на фасад здания. По телефону Дебора сообщила мне, что они обнаружили голову Но, по правде говоря, пришлось бы приложить серьезные усилия, чтобы пропустить их. Короткая подъездная дорожка перед домом огибала пару вытесанных из коралла столбов, заканчиваясь в маленьком дворике с фонтаном посредине. Наверху каждого столба стояла вычурная лампа. На дорожке между столбами мелом было написано что-то вроде МЛК, если я правильно прочитал этот странный почерк. И чтобы убедиться, что никому не придется слишком долго искать смысл сообщения, на верхушке каждого столба... Ну что же... Хотя я должен признать некоторую примитивную бодрость и неоспоримый драматический эффект этой демонстрации, на мой вкус она была слишком непроработана. Хотя голову, очевидно, тщательно почистили, от жара веки запали, и рты сложились в странную улыбку, и это создавало неприятное впечатление. Несомненно, никто из присутствующих моим мнением не интересовался, но я всегда чувствую, куда не стоит помещать останки. Это было неопрятно демонстрировало серьезную нехватку творческого воображения. И бросить эти голову вот так у всех на виду было просто хвастовством, выдававшим слишком грубый подход к проблеме. Впрочем, четкого определения вкуса не существует. Я всегда готов допустить, что моя техника не является единственной верной. И, как всегда в эстетических вопросах, я подождал согласно свистящего шепотка тевного пассажира. Но, разумеется, не дождался. Ни морлыками, ни трепета крыла, ни взгляда. Мой компас исчез, покинув меня в самом неудобном положении, требующем держать его в моей руке. Конечно, я не был абсолютно одинок. Рядом со мной стояла Дебора, и я внезапно осознал, что пока я размышлею, что пока я размышляю над исчезновением своего темного компаньона, она что-то мне говорит. «Они были на похоронах сегодня утром», — сказала она. «Вернулись и увидели это». «Кто они?» — спросил я, кивнув в сторону дома. Дебора ткнула мне локтем под ребро. Больно. «Семья, придурок! Семья Артега! Ну что я только что сказала?» Так это случилось при свете дня. Почему-то от этого вид стал казаться еще более отвратительным. «Большинство соседей тоже были на похоронах», — сказала она. «Но мы все еще ищем кого-нибудь, кто мог что-то видеть», — она пожала плечами. «Кто знает, вдруг нам повезет». Я не знал, но по некоторым причинам я не верил, что что-нибудь связанное с этим принесет нам удачу. Полагаю, это создает небольшое сомнение в виновности халтерна Счастью нет, ответила она. Этот засранец виновен. А, -а, -а" сказал я. Так ты думаешь, что кто-то другой обнаружил голову и... Э -э -э -э Блядский рот, я не знаю. Возможно, у него был сообщник. Я просто покачал головой. Мы оба понимали, что это не имеет смысла. Кто-то, способный задумать и воплотить сложный ритуал двойного убийства, должен был сделать это в одиночестве. Подобный акт всегда очень личный, каждый его шаг исполнен уникальной внутренней необходимости. Так что идея двух человек, разделяющих одно и то же мировоззрение, была почти абсолютно бессмыслицей. Странный способ церемониальной демонстрации голов вполне подходил к способу, каким были оставлены тела, две части одного ритуала. «Это не похоже на правду», — сказал я. «А что похоже?» Я смотрел на голову, так заботливо посаженных сверху фонарей. Они, конечно, обуглились в том же огне, что спалил тела, и на них не было никаких видимых следов крови. Шеи, похоже, отрезаны очень аккуратно. Кроме этого, у меня не было никаких озарений. особенно в присутствии выжидательно смотрящей на меня Дебора. Тяжело иметь репутацию, способного проникать взглядом в самое сердце тайны, когда вся она основана на темных указаниях внутреннего голоса, который в данное время пребывал где-то в другом месте. Я чувствовал себя марионеткой чревовещателя, от которой вдруг потребовали сыграть всю пьесу в одиночестве. «Обе головы здесь», – сказал я, четко понимая, что должен хоть что-то сказать. Почему не в доме другой девушки, той, у которой был парень? Ее семья живет в Массачусетске, ответила Дебора. Здесь было легче. И вы проверили его, верно? Кого? Дружка мертвой девушки, медленно и тщательно произнес я. Парня с татуировкой на шее. Господи, Декстер. Ну, разумеется, мы проверяем его. Мы проверяем каждого, кто хотя бы проходил в полумиле от этих девушек за всю их ебаную короткую жизнь. И ты... Она сделала глубокий вдох, но, кажется, это ее не слишком успокоило. Слушай, мне не нужна помощь в обычной полицейской работе, окей? Что мне нужно? Разобраться с той сраной, сраной жутью, которой ты должен понимать. Мило с ее стороны признать меня королем сраной жути. Но я гадал, как долго смогу удержаться на троне без своей темной короны. Я должен был осмелиться высказать, какое гениальное предположение, чтобы поддержать репутацию, так что я нанес маленький бескровный укол. Ну, сказал я, с точки зрения странной сраной жути, двое убийц с одинаковым ритуалом не имеет смысла. Так что либо Халпер на убил их, и некто, обнаруживший голову, подумал, какого черта, почему бы мне не подвесить эти головы, или в тюрьме сидит не тот парень. Что за херня, спросила она. Какая часть? Обе, черт возьми, воскликнула она. Оба эти варианта хуже некуда. Вот дерьмо произнес я, удивив нас обоих. И поскольку я почувствовал, что меня начинает раздражать и Дебора, и я сам, и все эти безголовые обгоревшие трупы, я сделал единственный логичный разумный поступок. Я пнул кокосовый орех. Замечательно. Теперь у меня еще и нога болит. «Я проверяю подноготную Голдманов», – резко сказала она, кивнув на дом. «Пока что он обычный дантист, владеет офисным зданием в Дэйве. Но это... это пахнет кокаиновым ковбоем. И это тоже не имеет смысла. Проклятие, Декстер», – сказала она, – «Дай мне хоть что-нибудь». Я удивленно посмотрел на Дебору. Каким-то образом она снова вернулась к теме, более отозвавшейся в моем колене, а я не имел абсолютно ничего, кроме очень сильной надежды, что Голдман окажется торговцем наркотиками, притворяющимся зубным врачом. «Я совершенно пуст», – произнес я печальную правду. «Вот дерьмо», – сказала она, глядя мимо меня на край собирающейся толпы. Прибыл первый из журналистских фургонов, из которого, не дожидаясь остановки, выскочил репортер, И начал отдавать указания оператору, готовясь к долгой съемке. «Будьте оно все проклято!» – выдохнула Дебора и пошла разбираться с ними. «Тот парень страшный, Декстер!» – сообщил тихий голосок за моей спиной, и я быстро развернулся. Коди и Астр снова подкрались ко мне незаметно. Они стояли рядом, и Коди кивком показал небольшую толпу, которая собралась за место преступления лентой. который из них страшная?» – спросил я. И Астра ответила. «Там, в оранжевой рубашке. Не заставляй меня показывать, он смотрит». Я поискал в толпе оранжевую рубашку, но заметил лишь вспышку цвета в дальнем конце тупика, словно кто-то садился в машину. Это был небольшой синий автомобиль, не белый, а валон. Но я обратил внимание на знакомый мазок дополнительного цвета. очнувшись в боковом зеркале, когда автомобиль выехал на главную дорогу. И хотя трудно быть уверенным, но я практически не сомневался, что это был преподавательский пропуск на парковку университета Майами. Я повернулся к Астр. «Хорошо, теперь его нет», — сказал я. «Почему ты назвала его страшным?» «Он так сказал», — произнесла Астр, указав на Коди, и Коди кивнул. «Он был», — сказал Коди почти шепотом. У него была большая тень. «Я сожалею, что он напугал вас», – сказал я, – «но теперь он ушел». Коди кивнул. «Можно посмотреть на голову?» «Дети такие интересные, правда?» Только что Коди был напуган чем-то столь иллюзорным, как чья-то тень, и тут же он, как никогда на моей памяти энергично, готов взглянуть поближе на конкретный пример убийства, ужаса и человеческой смертности. Конечно, я не виню его за желание посмотреть, но не думаю, что могу публично разрешить ему это. С другой стороны, я также понятия не имел, как им это объяснить. Я слышал, что, например, турецкий язык имеет нюансы, которые я даже представить себе не могу. Но английский определенно не подходил для соответствующего ответа. К счастью, для меня как раз вернулась Дебора Бармача. Никогда больше не буду жаловаться на капитана. Маловероятно, что она сдержит слово, но говорить об этом показалось мне невежливым. Он умеет поиметь этих кровососущих ублюдков из прессы. Может быть, ты просто не публичный человек? Эти засранцы не люди, возразила она. Все, что они хотят, это сделать несколько чертовых кадров своей отличной бляской прически на фоне голов, чтобы они могли отправить материал в сеть. Какая-то тварь захочет на это смотреть. Я мог на это ответить, поскольку прямо сейчас выгуливал парочку, да и себя, по правде говоря, мог отнести к этой категории. Но, похоже, я должен уклониться от ответа и вернуть наше внимание к более насущной проблеме. итак я подумал о том, что делало страшного парня Коди страшным, и о том факте, что он имел нечто, выглядящее очень похоже на университетский пропуск на парковку. «Я тут подумал», – сказал я Дебри. И она развернулась так круто, будто я сказал, что она стоит на питоне. «Но это не сосчитается с твоей теорией наркодилера под личиной зубного врача», – предупредил я. «Одно из теорий», – процедил она сквозь зубы. «Кто-то был здесь и напугал детей. Он уехал в машине с преподавательским пропуском на парковку». Дебра уставилась на меня жесткими непрозрачными глазами. «Дерьмо», – мягко выдохнула она. «Как там Халперн?» – сказал его зовут «Уилкинс», – напомнил я. «Нет», – сказала она, – «не может быть». «Только потому, что детей что-то напугало?» «Нет». «У него есть мотив». «Получить работу?» «Бога ради, спустись на землю, Декс». «Мы не должны считать это важным», – сказал я. «А они так считать могут». «Не так, чтобы получить работу», – произнесла она, встряхнув головой. «Он вламывается в квартиру Халперна, крадет его одежду, убивает двух девушек. А затем направляет нас к Халперну», – сказал я, вспомнив, как он стоял в холле и предложил это. дебра дернула головой, повернувшись лицом ко мне. «Черт», – сказала она. «Он ведь так и сделал, помнишь?» «Порекомендовал нам повидать Халперна». «И все же получение жалкого контракта могло послужить мотивом», – сказал я. «В этом больше смысла, чем в работающих над общим маленьким проектом Дэнни Роллинсе и Тедди Банди, верно?» Дебора пригладила волосы удивительно женственным жестом для того, кого я начал считать каменным сержантом. «Пожалуй, могло», – сказала она наконец. «Я недостаточно хорошо знаю Уилкинса, чтобы сказать определенно». «Мы пойдем поговорить с ним?» Она потрясла головой. «Сначала я хочу снова увидеться с Халперным». «Сейчас я заберу детей», — сказал я. Совершенно естественно, что они не ждали поблизости того места, где должны были. Но я достаточно легко их обнаружил. Они подобрались к месту с наилучшим видом на головы. И, возможно, это лишь игра моего воображения... Но мне показалось, что я заметил в глазах Коди искру профессионального интереса. «Пошли», — велел я, — «нам пора ехать». Они развернулись и неохотно последовали за мной. Но я расслышал, как Астр со вздохом пробормотала. По крайней мере, лучше, чем дурацкий музей. Наблюдал с дальнего края группы, собравшихся посмотреть на тот же спектакль, тщательно притворяясь просто одним из толпы зевак, ничем не отличаясь от остальных, никем не замеченный Прийти сюда было рискованно для наблюдателя, его могли узнать, но он желал испытать судьбу. И, конечно, полюбоваться реакцией на свою работу. Небольшой порыв тщеславия, который он себе позволил. К тому же ему было любопытно, что они сделают с им простенькой зацепкой. Другой был умен, но он пока что проигнорировал ее, пройдя совсем рядом, и позволив своим сослуживцам осматривать и фотографировать. Возможно, ему следовало бы сделать намек чуть более очевидным, но у него полно времени все сделать правильно. Никакой спешки. И важность подготовить другого, чтобы схватить его, когда придет подходящий момент, перевесило все остальное наблюдатель немного приблизился чтобы рассмотреть другого возможно увидеть какие-то признаки его реакции заинтересовался двумя детьми которых другой привез с собой они не выглядели особенно беспокоенными зрелищем двух голов возможно они привыкли к таким вещам или нет это невозможно Перемещаясь в величайшей осторожности, он двинулся ближе, стараясь прокладывать свой путь через толпу вместе с естественным приливом и отливом зрителей, пока не подошел к желтой ленте так близко к детям, как только мог. И когда мальчик поднял взгляд, и их глаза встретились, возможность ошибки была исключена. На мгновение, когда их взгляды встретились, все чувства исчезли под жужжание темных крыльев. Мальчик просто стоял там и смотрел на него с узнаванием. Не того, кем он был. а того, чем являлся. Его маленькие темные крылья развивались от панической ярости. Но наблюдатель не мог удержаться, он придвинулся ближе, позволив мальчику увидеть его и окружающую его ауру темной мощи. Мальчик не показал ни малейшего страха, просто вернул взгляд и продемонстрировал собственную мощь. Затем мальчик отвернулся, взял сестру за руку, и они порысили к другому. «Пора уходить». Дети, несомненно, укажут на него, а он не хотел, чтобы видели его лицо. Пока нет. Он поспешил в машину и поехал прочь, но без малейшего беспокойства. Ни чуточки. Вообще-то он радовался больше, чем умел на это право. Из-за детей, разумеется. Не только потому, что они должны сообщить другому о нем и перевести его на несколько небольших шагов ближе к необходимому уровню страха, но также потому, что он действительно любил детей. С ними было замечательно работать. Они транслировали такие мощные эмоции и выделяли достаточно энергии, чтобы перевести ситуацию на высший план. Дети – это замечательно. Это начинало становиться действительно приятным. Какое-то время ему было достаточно ездить в обезьяноподобных существах и помогать им убивать. Но с каждым простым повторением это становилось все скучнее. И у него снова возникло желание чего-то большего. Было какое-то соблазнительное трепыхание, чего-то неопределимого в момент убийства. Ощущение, что что-то шевельнулось, чтобы пробудиться и вновь уснуло. И желание узнать, что же это было. Но, как оно ни старалось, сколько бы обезьяноподобных ни сменило, оно ни разу не смогло приблизиться к этому ощущению. Ни разу не зашло достаточно далеко, чтобы понять его. И это еще больше распаляло его любопытство. Шло время, и оно снова начало скучать. Обезьяноподобные были слишком просты, и что бы оно с ними ни делало, этого было недостаточно. Его начал возмущать их глупое, бессмысленное, бесконечно однообразное существование. Оно проникало в них всего раз или два, желая наказать за их тупое, лишенное воображения страдание. И заставляло своего хозяина убивать целое семейство, целые племена себе подобных. А когда все умирали, замечательно было зависнуть вне пределов досягаемости и снова скользнуть в пячку. Оно было ужасно расстроено. Должен же быть какой-то способ прорваться, обнаружить это неуловимое нечто и сделать его реальным. И вот, наконец, обезьяноподобные начали меняться. Изменения нарастали очень медленно. Так медленно, что оно даже не поняло, что происходит, пока процесс не пошел по накатанной. И вот, в один замечательный день, когда оно вступило в нового хозяина, тот встал на задние лапы, И пока она угадала, что происходит, спросил «Кто ты?». За глубоким потрясением этого момента последовало гораздо более глубокое удовольствие. Оно больше не было одиноким.